Глава седьмая. Алекс встревоженный голос Джека буквально подхватил ее, не позволяя упасть, а может, это были его руки. Кинка распахнула глаза, возвращаясь к силе гравитации, и это падение в никуда прекратилось так же внезапно, как началось. Перед ней сидел с а л ь е обеспокоенно всматриваясь в бледное лицо и крепко держа за плечи. Джек, прохрипела Алекс. Ее бил противный озноб, но голова горела огнем, и в ушах все еще стоял тот смех. Что, что случилось? Ты в порядке, господи Алда? На тебе ж е л и ц а нет? Велмор в е л м о р в своем кресле весь подобрался. Возможно, он тоже учуял чужака, а возможно, это был лишь отклик в с п ы ш к и страха новой верховной ведьмы, коснувшейся и его сознания. Что там было? Прохрипел он. Алекс оглянулась, и Инкоп успел заметить и с к р ы страха, все еще т л е ю щ и е в глубине ее глаз. Ал, Солье пытался говорить мягче, но его низкий голос вибрировал от напряжения. Девушка едва качнула головой. Я, я не знаю, что это было, не знаю, что видела. Она непроизвольно сжала ладонь Джека сильнее. Кажется. Договорить ей не дал щелчок замка открывающейся двери. с а л ь и я бросила взгляд поверх головы Алекс и уставился настоящего в проеме охранника вампира ясное дело. Пора, коротко бросил тот, без интереса о г л я д ы в а я представшую перед ним картину. Джек скривился, просканировав вампира с головы до ног, и снова взглянул на девушку. Та заметила злость и отвращение, промелькнувшее в глазах, и легонько сжала его руку в ответ. Позже одними губами проговорила она, поднимаясь. В солье не оставалось ничего другого, как молча ждать. У ворот их ждал чёрный лимузин. Весь путь от входной двери до машины Алекс старалась идти твёрдым шагом, ловя на себе настороженные и обеспокоенные взгляды Джека, сковывающий её страх отступил не до конца, всё ещё мутными отголосками к о п о ш а с ь где-то внутри, а м у л е т тихо вибрировал, но Кинг чувствовала это даже не кожей, а на более глубоком. Будто бы подсознательном уровне что-то резкими, обжигающими всполохами менялось в нем, и она была уверена, вещь тоже отреагировала на недавнее присутствие чужака. Только странно, что так слабо. Один из вампиров распахнул дверцу автомобиля, внутри которого их уже дожидался Даллас. Претенциозно буркнул Велмар, усаживаясь вслед за остальными, но Олтер даже бровью не повел. Решил, что лучше не останавливаться на постах. Невозмутимо уставился он на Инкоба, хотя к и н г сомневалась, что Даллас а вообще когда-либо останавливают. Дверь мягко захлопнулась, отрезая их от ночного гомона, и машина тронулась. Ты выглядишь неважно, обратил внимание на ведьму Уолтер. Все в порядке? Девушка коротко кивнула. Он был пока единственным двуликим среди них, никак не реагирующим на амулет. И тот в свою очередь, словно не видел вампира, а л е к с пришла к выводу, что дело в сущности Далласа не человеческой, но и не вампирской. Он был совсем другим. Вслед за этим пришли сомнения и подозрения. Она украдкой бросала на Олтора косые взгляды из-под ресниц, словно пытаясь разглядеть в нем тень того существа, что напало на нее по ту сторону реальности. Даллас казался расслабленным, рассеянно глядя в затемненное окно. Он, кажется, вообще был далек от происходящего, но Алекс была уверена, что глава клана всегда на с т о р о ж е Какие еще дела были у вас с Фрей? Среди повисшего в салоне молчания ее вопрос прозвучал довольно резко, ведь он определенно был осведомлен намного больше, чем сказал сначала, и даже больше, судя по тому, как вздернулась его бровь. Мы вели совместный бизнес, уклончиво ответил Олтер. н а ш е мнения во многом сходились, в том числе и на планы ее смерти. Валмор сверкнул глазами. д а л л а с равнодушно отвернулся. Это тоже было оговорено. Мы выполнили все условия, и она, и я. Было слышно, как Инкуб заскрипел зубами, явно намереваясь по меньшей мере снова устроить свару, а по большей — вцепиться ими в горло д а л л о с у Кинг предостерегающе взглянул а на друга. Что же вы еще обговаривали? Салия чувствовал, что Алекс не просто так завела разговор о ведьме. Ему самому хотелось знать, что творится за дорогими дверьми особняков. Поняв, что отмолчаться ему все равно не дадут, Олтер р а с с т е г н у л верхнюю пуговицу наглухо застегнутого пальто с высоким воротом. Скажем так, у нас были общие идеи. Но ты помог ей с т о н н е л е м вставил Инкуб. Значит, идеи ваши шли далеко вперед. Задумывали устроить революцию? Не отставал с а л ь я но Вампир только иронично выгнул бровь, их мыкнув, скривился в некоем подобии ухмылки. Революцию я не настолько глуп детектив, чтобы устраивать переворот в стране. Алекс п о т е р л а лоб. Ее версия относительно Далоса рушилась с каждым словом. Уолтер хотел только одного – власти. Именно с этим Фрея должна была помочь ему, сложив в себя полномочия Верховной Ведьмы, то есть просто умереть. Кроме того, будь о л т е р тем самым существом, что п р и в и д е л о с ь ей, он вряд ли стал бы заключать с Алекс договор на крови. Он бы убил ее прямо в особняке, не дожидаясь, пока ведьминская сила войдет в свои права. Тот демон знал о ней, но не мог к ней подобраться, иначе кинг была бы давно мертва. А м у л е т похоже служил своеобразным мостом, но в то же время скрывал своего хозяина от чужих взоров. Однако вы ничего не предприняли. Устало сказала Алекс, откидываясь на кожаную спинку. Вы знали об убийствах и ничего не сделали. Даллас дернул уголком губ. У меня есть власть, но только в определенных кругах. Себастьян птица другого полета, и не мне врываться к нему с претензиями, а уж тем более с обвинениями. Девушка невесело усмехнулась. Зато теперь у тебя есть я. Ее слова нисколько не смутили главу вампирского клана. Он только едва заметно поморщился. Когда играешь по крупному, всегда нужно иметь к о з ы р н о г о туза, припрятанного в рукаве, мискинг. Алекс неприязненно дернулась, но смолчала. к о з ы р н о й картой о л т е р а была, разумеется, она, и она сама позволила ему иметь себя в рукаве. Молодая ведьма дала кровавую клятву, и от одного этого воспоминания внутри у нее все сжималось, словно в дурном предчувствии. Девушка незаметно потерла кончик указательного пальца. Где его проколола ритуальная игла. Уолтер точно знал, что она придет к нему, и, возможно, именно от самой Фреи. Он ждал ее. Стоило той согласиться на контракт, как вампир достал из стола готовый договор, написанный на дорогой пергаментной бумаге. Сейчас такие изготавливали лишь немногие и только по специальному заказу. Алекс заполнила несколько строк и поставила кровавую подпись в самом низу, добровольно превратившись в карающую д лань вампиров. с а л ь е не верил Олтеру, но сама Кинг была уверена, вампир заинтересован в сотрудничестве. Ты все продумал, проговорила она, не сводя глаз с Далласа. Все до мелочей. Это дело поможет тебе продвинуться по карьерной лестнице почти до самой верхушки. Пока я буду убирать неугодных и несогласных с тобой. Даллас равнодушно посмотрел на нее в ответ, не моргая. В свете уличных фонарей его лицо казалось особенно юным, мальчишеским, но Кинг не обманывалась на его счет. Внутри сидел безжалостный хищник и хладнокровный стратег, и оставалось только гадать, каким будет его следующий ход и какие из пешек в его игре падут на этот раз. Автомобиль неспеша двигался вдоль тесных многоэтажек, так резко отличавшихся друг от друга архитектурным стилем, что было возможно только в большом яблоке. В глубине души Алекс ненавидела этот душный гудящий город, сдавливающий ее в своих т и с к а х Неоновые вывески, зеркальные стекла, скользящие далеко вверх. Равнодушные, холодные люди, похожие на такие же глянцево прозрачные витрины. Алекс казалось, что она потерялась в огромной толпе незнакомцев. несущих ее по течению. Слишком яркие огни ослепляли девушку. а н е прекращающийся гомон города сводил с ума, особенно по ночам, вытаскивая из наполненной комфортом и умиротворением н о р ы из своего убежища тишины и покоя. Лимузин едва слышно ш о р ш а колесами выехал на третью а веню, вдоль которой зеркальными гигантами высились пятизвездочные отели. А д о р о г о й в и ш е н к о й на этом торте роскоши и все дозволенности к р а с о в а л и с ь практически бесценные пентхаусы. Именно в таком гнезде, с шикарным видом на город, а также с собственным с бассейном, и жил Себастьян Фрост. Богатые и сильные мира сего, с т р о и в ш и е карьеру в Нью-Йорке, обычно предпочитали приобретать именно такие вот пентхаусы или вовсе снимать жилье в отелях. Ведь иметь скромный домик на окраине не подходило по статусу. А большие особняки, как правило, находились где-нибудь в Калифорнии. Здесь даже скромные квартирки стоили в несколько десятков миллионов. Город не спал. Он вообще никогда не спал. Здесь круглые сутки развлекались, убивали, рожали и предавались греху. Все существование его жителей сводилось к этим незамысловатым мантрам. И иногда Алекс т е р я л с ь в мыслях о реальности собственного существования. А еще ей казалось, что все вокруг насквозь пропахло дорогим парфюмом, густота и насыщенность которого о т д а в а л а дешевой подделкой. В этом городе живые пахли хуже мертвых. За все время пути их и правда никто не остановил. Даллас был спокоен. Девушка даже задавалась вопросом, способен ли он еще на сильные эмоции, хотя за вампирами такое не замечалось, но ведь и о л т е р не был обычным представителем своего вида. продолжая у к р а т к о й рассматривать его, Кинг все же пришла к выводу, что вся его холодная невозмутимость — результат долгой работы над собой и самоконтроль. Прокалывали с ь з мгновения, когда глаза главы вампиров выражали куда больше, чем сам он желал показать, но всего лишь на мгновение. Я отдал приказ своим. Голос о л т е р а вывел ее из раздумий. Они уже ждут нас на месте. Алекс коротко кивнула. Если Фрост окажет сопротивление, задумчиво протянула она. Устроим бойню? Хмуро поинтересовался с а л ь е По его мнению, это было просто глупо, и Даллас кивком подтвердил. Не думаю, что до этого дойдет. Это скорее для страховки. Себастьян не так глуп, чтобы доводить до чего-то подобного. И просто так даст себя арестовать, а потом еще и признается во всем. Инкуб не сводил глаз с картинки за окном. будто бессмысленно наблюдал за молниеносно пролетающими огнями. о л т е р быстро взглянул на его тонкий профиль и довольным тоном произнес: "У нас есть весомый довод". Он перевел взгляд на Алекс и ответом ему стал тихий Рексалье. "Я бы не стал ввязываться в это без стопроцентной уверенности в успехе". Алекс сомневалась в его словах, а главное в той убежденности, что звучала в словах вампира, и очень сильно. Но она также знала, что Даллас бы и не добился всего, что имел, не будь он достаточно осмотрительным и дальновидным. Машина остановилась перед в ы д е р ж а н н ы м в строгом стиле парадным входом в Гранд-Каньон. Здание конца пятидесятых пережило не одну реконструкцию, но, несмотря на стеклянные панели и современную отделку, умудрилось сохранить свой неповторимый ретро-шарм. Выходить из машины никто не торопился, и Велмар первый выразил общее сомнение. Что, серьезно, войдем прямо через главный вход? Даллас легко кивнул, словно не видел в этом ничего особенного, и, не дожидаясь водителя, распахнул дверь. Джек и Алекс переглянулись. Он точно доведет нас до могилы, прошепел детектив, выбираясь следом за вампиром. Уже стемнело, но уличный свет был достаточно ярок, а камеры довольно близко, чтобы записать с е л и ц а их всех. Но Даллас это казалось нисколько не волновало. Наши встречи нигде не фиксируются, небрежно бросил он на ходу. Неужели вы и правда думаете, что кто-то будет лезть в дела сенатора или даже президента? Вот и вся свобода слова и воли. На сильнейших мира сего это явно не распространялось. Для них были открыты все двери, и если для Далласа не составляло труда провести их через полгорода, оставалось только гадать, какие махинации проворачивали остальные, те, чей статус был гораздо, гораздо выше его. в ы ш к о л е н н ы й швейцар отточенным движением распахнул п е р е д н и м и дверь, даже не взглянув на гостей. Внутри уже ждал консьерж, такой же прямой и накрахмаленный. Господин Даллас, если он и узнал остальных, то виду не подал. Могу я спросить, к о м у в ы Вампир едва кивнул. К сенатору Фросту. Конечно. Швейцар чуть поклонился и пригласил их проследовать дальше. Прошу вас. Они направились к лифту. Алекс спиной ч у в с т в о в а л а как напряжен Солья, но никто в огромном холле даже не посмотрел на группу гостей. По нему сновали обычные люди, а также двуликие, которых ей прежде приходилось видеть только по телевизору. Эти персоны будто жили в другом мире или вовсе не следили за новостями. Не нравится мне все это. Снова за всех высказался н к у б когда они вошли в лифт, что, как и полагалось в подобном здании, оказался отделан зеркалами. Пентхаус. к о р о т к о бросил Даллас, и совсем юный мальчишка в форме того же цвета, что и у Швейцара на входе, тут же нажал на нужную кнопку. Кого здесь должно удивлять ваше присутствие? Без эмоционально поинтересовался вампир. Это Гранд-Каньон, малыш. Знаменитый Гранд-Каньон, о котором Джеку доводилось только слышать. Его двери закрыты для всех, чье имя не в ы т е с н е н о золотыми буквами в книге избранных, и даже слуги закона не являлись исключением. Но никто из присутствующих, кроме него и Уолтера, судя по всему, не был осведомлен о репутации отеля. Да и сам с а л ь и е только после слов вампира убедился в правдивости слухов. В стенах этого отеля находили убежище даже правительственные преступники. Это был э т и к в а т и кан, государство внутри государства, и всякий, находившийся на его территории, имел неприкосновенность. Но ровно до тех пор, пока снова не п е р е с т у п а л порог здания и не оказывался по другую сторону двери. м и н ю с т сам создал эту махину Immunitas. иммунитет, латинский. Не просто выкачивая огромные деньги, но и обеспечивая себе собственную офшорную зону прямо под носом управительства. В отеле к р у т и л и с ь и отмывались заоблачные суммы. Откровенное к о р р у п ц и о н н ы е н а р у ш е н и я оставались в этих стенах, прикрыты е г р о м к и м и словами о личном праве любого гражданина и даже не своей страны. Все всем было удобно и выгодно. В лифте повисло молчание. Тишину разбавляла только ненавязчивая тихая музыка, комично не вписывающаяся в общий настрой и картину хмурых лиц присутствующих. н е в о з м у т и м ы й вид сохраняли только вампир и мальчишка в форменном берете. Наконец тонко звякнул колокольчик, о повещая о прибытии, и створки беззвучно разошлись, выпуская всю компанию в холл пентхауса. Высокие витиевато резные двери перед ними отворились, едва Алекс с друзьями ступили на мягкий ковер перед входом, и навстречу вышел человек. Мистер Даллас, вас уже ждут. Внутри все оказалось именно так, как можно было представить себе в жилище богатого и влиятельного политика. Дорого, со вкусом и с головокружительным видом из окна. Даже имелся свой камин, непосредственно возле которого и обнаружился сам хозяин апартаментов. Он застал спиной к вошедшим, но стоило им только переступить порог, как Фрост обернулся, и Алекс была первой, с кем он встретился взглядом. з е л ё н ы е глаза на секунду вспыхнули колдовским огнем, но тут же посветлели и будто погасли, словно задернули шторку на окнах. Уолтер низким мелодичным голосом поприветствовал Фрост старого знакомого. Я вижу, ты полон сюрпризов, мой друг. Потом он, не дожидаясь ответа, кивнул остальным. с е б а с т ь я н Фрост к вашим услугам, господа. Меня раздирает любопытство, что же привело несостоявшуюся добычу и щ е й к к м и н ю с т а ко мне.